Но, Боже, каким дьявольским языком все это излагается, как много в Гегеле от спекулятивной философии. Я написал несколько строк, пародируя великого старика. Карл остановился посредине комнаты, потом подошел к столу, взял тетрадь, куда он записывал свои стихи. «Слово учуя ввергнутому в демонически запутанное движение», И каждый думает тогда так, как ему нравится. Без Гейгеля нам не пробиться вперед. Приходится сотворить себе кумира из философии. Но как знать, не пронзит ли меч со временем и старого прусского гения? Не удивлюсь. Ты головасти, Карла, разум наиболее смертоносное оружие. Я на десять лет старше тебя, но вот никогда не додумывался и до сотой части того, что тревожит тебя, терзает вопросами. В твои годы, безусый, как ты, я обкрадывал книги, щеголяя словами и мыслями их авторов без всякого стыда. Сам я думал мало, почитал два-три авторитета, признанных и непризнанных, лихо пел, танцевал и верил. И я был не из худших, я жил как щенок, увидевший мир». Ты совсем из другой глины. Не дилетант, как большинство худших, и не педант, завязший на всю жизнь в двух-трех проблемах. Ты — мятежник. Но я боюсь, не засушишь ли ты свое сердце? С недавних пор тридцатилетний учитель кадетского корпуса и юный студент из Трира с едва пробивающимися черными волосками над короткой пухлой верхней губой стали закадычными друзьями. Рутенберг познакомил Карла и с другим учителем — Карлом Фридрихом Кеппином. В сумерки они часто катались на лодке. Нигде на суше не говорилось так свободно. Причаливали к песчаному берегу, разжигали костры, пили, пели, спорили. Карл ценил своих новых приятелей. Рутенберга он больше любил, Кеппина уважал. Несколько позже Маркс узнал Бруно Бауэра, Лицо этого молодого молодого особенно в профиль, было необычно. Три острые линии вычертили его лоб, нос и подбородок. Было нечто отталкивающее в рисунке узкого, как у дятла, носа. Настораживал абрис треугольного подбородка, присущего обычно людям фанатически упрямым и самонадеянным. Маркс, знавший высказывание Баура, был в ту пору высокого мнения о революционном штурме неба, которые он предпринял. Бауэр вместе со своими единомышленниками, младо-гегельянцами, из философии Гегеля высекли наиболее радикальные посылки, смело критиковали догматы христианства и религии. Бруно Бауэр подверг сомнению не только божественное происхождение, но и самое существование Христа. От новых знакомых Карл узнал, что введен вик докторский клуб, Там, в числе других, главенствовал Бауэр. Говоря о докторском клубе, Бауэр объяснил. «В филистерском болоте, наступающем на нас со всех сторон, наш клуб — единственные противояди. Мы не привлекли к себе сиятельных господ. Кроме уже знакомых вам, Маркс, людей, вы найдете также Альтгауза, изучающего теологию и потому отъявленного атеиста, моего брата Эдгара и еще нескольких способных мыслить, а значит, неспокойных личностей. Поглощенный одной темой, Бруно Бауэр обычно сводил беседу к священному писанию и Богу. Я работаю над Евангелием все последние годы и могу сказать без колебаний, что в Евангелии нет ни атома исторической правды, но уже появились ученые-мужи, утверждающие, будто священное писание — это рассказы из жизни древних. Нет ничего хуже современного апостола. «Которого усмиряет министр народного просвещения», — подхватил Кару. «Господин Альтенштейн вовсе не похож на нынешних филистеров в орденах и с раскормленными задами», — высокомерно заметил Бауэр. «Что же касается религии, то часто мы перестаем поклоняться богам внезапно, без долгих колебаний, теряем религию как невинность в раннем возрасте». Нередко мы мстим, не верим Богу за то, что провалились на экзамене, хотя перед тем усердно молились и давали обеты. Это самый ненадежный способ перестать верить. Атеистом можно стать так же, как ученым, лишь многое продумав и, если хотите, даже перестрадав. Настоящие безбожники пришли к истине через веру, через борьбу с ней. Карл внимательно слушал Баура.